С утра он предполагал бежать за таинственной повесткой, но в десять его разбудил звонок Кафельникова. «Зайди в одиннадцать», — бросил он, и Сверидов, не заезжая на почту, помчался в «Жигуле» на Трифоновскую. Там размечалась «Экстра-Ф», производящая спецназ. Машина завелась трудом, но в пятый раз зачихала, хоть кто-то был Сверидов уверен и старался ради него. Люба была тут, как тут, слорадно любовалась, как он заводился. Заглохнуть у него на глазах, Было бы окончательным позором. Третье кольцо почти стояло, прямо перед Сверидовым ехала баба на Субару с задним стеклом, обильно оклеенным предупреждающими знаками, туфелька, у, чайник, все, чтобы насторожиться. Сверидов никак не мог ее обойти, а когда наконец, обошел, впереди замаячила газель, которая на беговой заглохла. Никто не пропускал, Сверидов вспотел, объезжая раскорячивающийся грузовик, заметил, что машина греется, и молился, чтобы не вскипела. Машину пора было менять давно, но он копил на двухкомнатную для них салей. Деньги копились медленно, жизнь двигалась как эта пробка. Пробки всегда приходили такие мысли разрулить ее, как жизнь, не составило бы города большого труда. Пора очевидных и необременительных рационализаций, но это, наверное, входило в план, чтобы двигаться в час по чайной ложке более высоких темпов страна могла и не выдержать. Позвонить на эту чертову почту, спросить, что за повестка, но он не знал телефона. Кафельников не торопился начинать разговор, хмуро копался в ящиках стола и тянул время. Наконец он поднял на свиридово-честные голубые глаза, глаза Мэла Гибсона, борца за добро и чистоту, тайного садиста и алкоголика. — Ну чего? — сказал он со вздохом. — Как съездил там? — Ничего, приздали. — Поздравляю. — Слушай, я это... — он сделал паузу и опять порыл в свечках но тут же решительно поднял взгляд. Он так и не предложил Сверидову сесть, а сам Сверидову без приглашения стеснялся. — Я рассусоливать не буду, мужик ты взрослый, мы с тобой расстаёмся. Сверидов бессознательно готовился к подобному обороту и не особенно удивился, но решил, по крайней мере, досконально выяснить, в чём дело. — Что не так? — спросил он по возможности независимо. — Всё так, к тебе профессиональных претензий нет, утрясётся, я позвоню. — Но какое-то время ты на спецназе не работаешь. А причину-то я могу знать. Кафельников не рассчитывал на долгий разговор. Он был честен и прям, с порога оглушил сотрудника и вправе блуждать благодарности. Без этих, знаешь, бабских тудым-сюдым. Ударил обухом, а мог мучить пилочкой, опыт имелся. Он начинал в тележурнале «Служу Советскому Союзу», разъездным корреспондентом, несколько лет заведовал музыкальной программой «Дембельский альбом», сейчас входил в худсовет патриотического канала «Звезда» и предпочитал выражение лапидарной. «Причину ты знать можешь и знаешь. Если думаешь, что мне очень приятно выставлять людей, так ты ошибаешься». «Я ничего не знаю», — твердо сказал Сверидов. Кафельников сообразил благородным лицом бесконечную усталость. «Слушай», — сказал он, — «что мы опять за рыбу деньги? Спецназ сериал не просто так». Если на человека сигнал, я лучше ему передышку. Мы не можем оба кого. К тебе вопросов нет, за июль все получишь. Но пока такое дело, надо переждать. Черт знает, что хотят, и так придираются к каждому слову. Уже не знаю, где крамолу искать, а тут ты со своим списком. — Я не знаю, что это за список, — возник давал Сверидов. Может, хоть вы в курсе? — Кто надо, тот в курсе. Все, иди, не держи зла, должен понимать. Кажется, он с трудом удержался, чтобы не скомандовать кругом. Сверидов повернулся и вышел, чувствуя себя оглушенным, оплеванным и ограбленным. Секретарша Кафельникова Марина смотрела на него с состраданием. Марину Кафельникова таскал за собой по всем должностям, притащил и на экстру. Обычно она раздражала Сверидову постоянной улыбкой и маленькими краткопалыми ручками. Ей было за сорок и даже, пожалуй, под пятьдесят но она, как и вечная Люба, казалась женщиной без возраста, просто Любином эликсиром юности были подъездные скандалы, а Марининым, надо полагать, подбострастие, с которым на нее смотрели посетители шефа. Но на этот раз она смотрела на Сверидову без дежурной улыбки, и в ее прозрачных кукольных глазах, еще светлее невиннее, чем у Кафельникова, читалось нечто вроде сочувствия. Должно быть, Сверидов выглядел хуже некуда. «Сережа, — сказала она тихо, — все образуется». — Что образуется, Марина Сергеевна? — бешеным шепотом спросил Свиридов. — Что должно образоваться? Я ни черта не понимаю, что происходит. — Сережа еще тише сказала. — Происходит то, что здесь с утра был Сазонов. Ну, Коля, вы знаете. — Знаю и что. — Ничего, — совсем беззвучно продолжал Марин. — Вы только тише. Я вам что хочу сказать? Вам не надо дружить с этим человеком. — Почему? — Он плохой человек. Вы ему ничего не рассказываете, хотя он и так поймет я про него кое что знаю марину многозначительно поджала губы для него люди пфу если у вас что раньше с ним было разговор или что то больше не надо он вам сделает нехорошо слушайте какое нехорошо надо жить представлять в чем вообще дело дело в том что он сюда успел до вас сказала секретарша показывая глазами на дверь кабинета я к вам по хорошему давайте вы по хорошему я не знаю как там и что — Но вы с ним будьте осторожны. Я в людях понимаю, тут через меня всякие прошли. Поняли? Ну, идите, все уладится. Он кивнул и вышел. Кое-что начало вырисовываться. — Сазонов у себя? — спросил он референтку. — У себя. Разговаривать с Сазоновым здесь не имело смысла. Получилось бы, что Кафельников его выдал, А он не выдал сука, спрятал доносчика, идиот, обругал себя Сверидов. У кого искал сочувствие? Коля, я в списке! На ватных ногах он спустился вниз, совел Жигули, поехал на почту. В сторону Ленинского было свободнее, хотя на Сущевке перед тоннелем снова стал минут на пять. Главное — никого не задеть. Теперь, когда он в списке, любая проблема вырастала в катастрофу. Царапина оборачивалась трофической язвой, надо контролировать себя очень тщательно. На беду Свиридов этого не умел, он привык, что первое побуждение верное. Теперь надо было все время оглядываться, вести машину без риска, на улице не выделяться из толпы, а разговаривая взвешивать каждое слово. На почте выяснилось, что корреспонденту ему не могут выдать без паспорта. Он прыгнул в машину и понесся с документом, Люба уже сняла наблюдательный пост. «Сережа — Серёжа! — окликнула она его. — Ты что, не здороваешься Здравствуйте! — сказал Сверидов, артикулируя каждую букву. Он достиг нужного градуса бешенства, в ушах шумело. — Как поживаете? Как испражнение кишечника? — Ты на почте был? — пропустив испражнение мимо ушей, спросила Люба. — Ты смотри, там повестка надо забрать. — Я как раз туда еду, широко, — широко улыбнулся Сверидов. — Вам в магазине ничего не нужно, Я бы прикупил. — Ты себе прикупи, — Люба поджала губы. — Ты так не разговаривай со мной. Я всяких тут повидала. Сверидов порадовался совпадению Олегски с Марининой. — Я тебя вот такого знаю. Твой дед всегда со мной здоровался. Сверидов бежал в подъезд, хлопнул дверью и вызвал лифт. Паспорт лежал у него в верхнем ящике старого дедово стола. Как бы это выбежать из дома, чтобы миновать Любу? Но когда он выходил, буквально три минуты спустя... Люба уже пересказывала разговор со Сверидовым к климактерической Матильде. Сверидов промчался мимо, как живая иллюстрация. — Вон он, вон он! — закричал Люба. — Побежал! Ты знаешь, с кем так разговаривать будешь? Ты с бабами вами так разговаривать будешь, которых водишь сюда? Сверидов уже прыгнул в машину. Отвечать он считал неприличным. — Почему она прицепилась именно сейчас? Не думал он, у нее, что ли? Прямо чувствует, когда можно травить. На почте долго изучали паспорт, потребовали ИНН, все документы, включая пенсионное свидетельство, хранились у Сверидова вместе, и он захватил их, будучи не готов к такому обороту, а обошлось, по крайней мере, без детектора лжи. — Что же вы не предупредили, что уезжаете? — Укоризненно сказала ему потная сливочная блондинка лет двадцати двух. — А что, я должен отчитываться? — Отчитываться, не отчитываться, а зайти предупредить можно. Мы должны на почте знать перемещение, нет? — Еще чего, — сказал Сверидов. — Почему почта должна контролировать мои перемещения? Вам анализы мои не нужны? Анализы свои себе оставьте, — Брезгливо сказал блондинка, словно он уже выставил перед ней майонезную баночку с желтой жидкостью. — Почтальон видит вам письмо, вы не забрали. Он вынужден был самостоятельно принимать решение. — Хорошо ему в подъезде сказали, что вы отъехали. Может, там что важное, откуда мы знаем? — Ну так дайте мне его скорее, если там что важное. — Мы дадим, — сказал блондинка. Ей нужно было потянуть время, она еще не закончила лекцию. — Мы дадим, но мы тоже имеем право, чтобы наш труд уважался. Вы же оказываете внимание вашей матери, дочери вашей. Вы и нам можете оказать внимание. Мы тоже не просто так. — Знаете, — сказал Сверидов, начиная понимать, как это все смешно, — сейчас все везде не просто так. Я тоже не просто так. Я не могу каждому говорить, куда поехал, понимаете? — Все вы можете, — сказала она, уже не так уверенно. Ей было душно, тяжело со своими пятьюдесятью лишними килограммами, кондиционер еле дул, она потела, шутки до нее не доходили. — Я специальный человек и никому не могу говорить, куда еду. Дайте, пожалуйста, письмо. — Да берите, — сказала она, вручила ему пачку рекламных листков и толстый плотный конверт, передав свереду корреспонденцию Она тут же демонстративно отвернулась. Он явно был не способен оценить каждодневный незримый подвиг сотрудников почтовой службы. У всех был каждодневный подвиг, кроме него. Почему-то нельзя было вскрывать письмо в помещении почты, так он чувствовал. Специальные люди контролируют себя, они в одиночестве скрывают секретные пакеты Юста с Алексу. На самом деле он уже знал, что ничего страшного. От письма не исходило ни малейшей опасности. Даром, что вместо обратного адреса был синий казённый оттиск. Это было официальное, но не страшное письмо. Он разорвал бархатистый конверт, союз ветеранам спецслужб, приглашал его автора патриотического сериала на круглый стол в едином строю, роль ветеранов спецслужб в патриотическом воспитании молодых. Сверидов представил ветеранов спецслужб коллективно воспитывающих молодого. Стало смешно. Что бы мы делали без конкретного мышления? Вот тебе твоя повестка, вечная Люба. Старая сволочь, я в списке, а меня зовут на круглый стол. В едином строю, киноцентр «Октябрь», 9-й зал, 29-й июля, форма одежды произвольная. Про форму одежды особенно трогательно Ветераны любят опрятность, помытость. Ситуацию со спецназом, однако, следовало обдумать. С одной стороны, не пропадет он и без спецназа, гадость меньше, если не хитрить собой, он давно и люто ненавидел этот проект. Спецназ сочиняли вчетвером под руководством Кафельникова, спускавшего темой. Это были истории трех неразлучных друзей, служивших в страшно засекреченном, как иначе, подразделений, и теперь наводивших порядок в мирной повседневности. Повседневность для них была нифига не мирной, она кишела агентами, шпионами, Последние полгода дважды появлялись вредители, но не брезговали герои бытовыми ситуациями, вроде супружеских измены. Им было не впадло удворить беглого мужа в семью, разоблачить взяточника, изловить насильника. Ситуации иссекали приходилось прибегать к клэшбекам, щедро освещая боевое прошлое героев. Гуриев шутил, что скоро троица будет переводить стряков через улицу. Все прочее уже переделали. Чипа Дейла от спецназа был и свой ракфор, полковой священник Батя. Почти каждую серию завершали в бане, где пели русские народные песни. Когда не хватало народных, переходили на армейские. Спецназ ненавидели все, кто его сочинял, снимал и играл. Но он был единственным рейтинговым проектом на оборонном телеканале «Орден». Сегодня в России успешно могло быть только то, что вызывало у автора стойкое отвращение. Видимо, тут действовал общий закон мироздания, и у Бога те же проблемы. Самый рейтинг его создания, то есть комары и мухи, вряд ли внушали ему что-нибудь, кроме омерзения, а популяция человека, созданного по авторскому подобию, ничтожна на фоне их роящихся полчищ. Платили по две за серию, Свириду сочинял две в месяц, писал их левой ногой и сдавал с чувством угрюмого омерзения к себе. Если удавалось вписать в серию приличный диалог или точную мысль, рейтинг немедленно падал. Аля не уставала измываться над репликами типа «Батя, я тыл прикрою» и «Над растяжкой поперек Тверской спецназ». Бывших не бывает. Однако с веридовскими заработками пользовалась охотно пятнадцать давно надо был бросить, он сушил мозги сбивал руку, но помимо денег давал социализацию, его смотрели нужные люди и Экстра в конце концов обещал и через год спродюсировать свиридовую крышу, написанную еще на четвертом курсе. После изгнания у него оставался всего один долгоиграющий проект, настолько постыдный, что он работал там на условии полной анонимности, ток-шоу «Василий Орлик в родненькие» где Свиридов сочинял бесконечные семейные истории, разыгрываемые Мосфильмской массовкой за медные деньги. Конечно, Кафельников обещал вернуть его в проект, но службисты черта с два вернул человека, хоть раз попавшего на карандаш. Он-то думал, что статус его защищает, что сценарист спецназа это звучит. Какое? Первым попал под раздачу как Киршон. Начинаем всегда со своих, чтоб чужие порадовались, потом их можно брать голыми руками. Помилуйте, вы же сами одобряли. Он мечтал соскочить с со спецназа уже полгода, чтобы написать наконец давно придуманную провокацию с Бурцевым и Азефом, но одно дело с удовольствием планировать добровольный уход, намеченный неизвестно когда, и совсем другое увольнять спинком по доносу собственного режиссера». С автором, сорокалетнему неудачнику Шептулину, тридцатилетним ремесленником яблочки, но он решил пока ничего не говорить, и злорадное сочувствие будет невыносимо. Главное — немедленно оборвать всякие контакты с Сазоновым, ни словом, ни жестом, ни этой осведомленностью, ни унижаться до объяснений. Мы очень рады, что больше не участвуем в твоем безобразии, еще не хватало припирать к стене стукача». Сверидов позвонил Али и договорилась подхватить ее в шесть на Тверской около Маков. Они не виделись неделю и он извелся, представляя, что и как было тут без него. Не то, что Бали изменяла при первой возможности. Это, как ни странно, было бы еще терпимо. Значит, тоскует, раз пытается заменить его кем-то. Но она, кажется, обходилась без него легко и в заменах не нуждалась. Эта независимость и без силы притягивала. Ужасно было не то, что она любила таскать ее по магазинам и тратить его деньги на тряпки, а то, что могла без этого, сколько бы Свиридов на нее не потратил, он никогда не был уверен, что она вообще это заметила. Привязать ее было нереально, любые жертвы с его стороны оказывались в порядке вещей, почему-то Свиридов был уверен, что к ней стоит очередь из таких же готовых на все идет, как он. Его и здесь можно было в любую секунду уволить без выходного пособия, и она напоминала ему об этом массой трудноловимых, но хорошо продуманных способов. Отношения вписывали в стилистику победившего не пойми чего. Сейчас так было везде, километровые очереди желающих, ошеломляющие легкость избавления от балласта. «Не хотите, не надо, завтра сотня приползёт». Раньше он застал, можно было хлопнуть дверью и ждать, что за тобой побегут. Вернитесь, мы передумали. Теперь незаменимых не осталось, как в легендарные времена, потому, вероятно, что не осталось областей, где были нужны эти незаменимые. Он сам был свидетелем того, как в самом тонком ремесле все стало на конвер. Что же говорить о конвирных по определению? С Али, как ни странно, все шло по этому сценарию. Должность человека, состоящего при ней, была престижная, увлекательный и хорошо оплачиваемый в смысле некоторых ощущений. Но Смиридов ни секунды не чувствовал себя на месте. Так он думал, злясь, что она опаздывает. Но она возникла рядом, и он все забыл, включая список. Рассказывать ей об этом не имело смысла, она не терпела жалоб. Он просто сообщил, что уходит со спецназа. — Ну и правильно, дрянь такая, а что будешь делать? — Найду, мастерство не пропьешь, меня на смуту звали, соврал он. Что за смута? Этими его делами она интересовалась. Ей нравилось вернуть на работе что-нибудь инсайдерское. Да Рома запустил после команды, ему теперь все дадут. Ты что, знаком с ним? Хорошо, знаком, сказал Свиридов со значением, слегка презирая себя за это. Но тут он не лукавил. Рома Гаранин почему-то его выделял. Вероятно, потому что однажды Свиридов, вдумчиво и с пониманием выслушал его пьяную исповедь, А может, в понравившейся ему свиридовской попутчице, даже испорченной мучительными потугами Безбородова, доказать, что он не только клипмейкер, действительно было что-то живое, но Горянин при встречах с ним целовался и в интервью упоминал как перспективного. После того, как трёхчасовая команда о похождении Свердловской гопоты, частично выбиты в Афгане и добитой в последующих вратковских разборках, Первая из всей российских картин триумфально отбилась в прокате. Роме было можно все. Продюсеров заваливали заявками. Рота, контора, лига, туса, состав и даже компания. Ее Сверидов читал лично, зайдя однажды в партнершип. Компания саратовских друзей синхронно призывалась в Афган, где тусовался уже неограниченный контингент позднесоветской молодежи. Потом создавалась с нуля собственную компанию по производству мебели и, в конце концов, гибла по одиночке в мэрской избирательной компании, которую автор писал тоже через О. Кажется, только эта грамматическая нестыковка удержала партнерша под запуска. Во всех этих варках, парках и терках по канону команды выживал один, самый безбашенный, и потому ни одна не повторила Роминова успеха, потому что у него выжил самый убогий, Как всегда и бывает. Команду показали во дворце, и теперь Рома был туда вхож. В общественной палате он курировал работу с детьми. Первым призом в программе «Смоги для детей-инвалидов» по участие в его новом проекте. «Сказки с немыслимым бюджетом», на которую Рома сейчас мучительно искал соавтора. Команда команды не подходила. Страшно представить, в каких выражениях описанные ими добрая фея предлагала бы больному мальчику новые ножки. А что за смута? Он продюсером там, Грещенков снимает. Весь состав команды в семнадцатом веке. Жизнь за царя. Белоруков, Минин, Гужев, Пожарский, Ашати из КГБ, которых их прессуют, реакционные бояре. А Катя кто на Минина и Пожарского? Берите выше, Марина, Мнишек. Катя и Сестренка и звали главную звезду команды. Миру Олю Щукину, железную женщину из Уфы, ныне ведущую «Звезд за рулем», шоу об актерских гонках на выживание, известного в кулуарах под названием Мыс ралли». По ходу команды ее героини, выросшая с командосами в одном дворе, спала со всеми, но никогда с посторонними, ненавязчиво утверждая высшую форму лояльности. «У себя блидуем как хотим, но чужим не даем». Особенно эффектна была сцена, в которой сестра сперва отказывала наркодельцу-кавказцу, а потом бестрепетно расстреливала его непонятливо. Это дало ему повод обменять Рому в ксенофобии, если бы он заблаговременно не ввел в команду умного еврея Яшу, считавшего для корешей все бизнес-комбинации Яш, как водится, был хилый очкарик. Но именно он в решительный момент прицелился в зловещего ГБшника Ханина, крышевавшего конкурентов, и случайно попал. Команду крышевал другой ГБшник, хороший. Именно он в финале ненавязчиво советовал выжившему гопнику Бурому, его жирно сыграл придворный ювелир Полинецкий, пожертвовать совокупный капитал выбитой команды, доставшийся ему одному на восстановление Камска после наводнения 2005 года. Рома твердо решил задействовать в новом проекте всех звезд предыдущего и назначил доброго советчика Сусанином, хотя тот просил Жигимонда. Отрицательные роли ему теперь не полагались. — И чего ты там будешь делать? — Ему нужен человек, чтобы историю знал, — собрал Сверидов, — а я в теме. Но ведь это будет лажа. А спецназ что не лажа, тут, говорит, материал приличный, и денег больше. Он уже сам почти верил, что его позвали на смуту хотя там как раз создатели команды стояли плотным строем. Перед диалоги команда с Братковского на псевдославянский и вся недолга. «Братья, по что разводишь меня? Не грузи, боярин!» Им не требовалось даже идеологического абурейда. Блатные всегда были большие патриоты. Он вспомнил, как они сали и смотрели команду на примере в Пушкинском. Показ был полузакрытый, и в продажу ушло всего 200 билетов, за которые убивались быки, Видевшие всяги памятник себе и старлетки, мечтавшие потрогать командосов, командосы Савин, Тютяев, Решетов, Большов затравленно лыбились под блицами. Прочие пятьсот мест заняли ВИПы разной степени ВИПости по главе с вице-премьером, глядевшим в приемники, Перекупщики охамели, входной билет стоил четыре штуки, на входе воздвиглись две дополнительные рамки. У всех спрашивали паспорта и чуть ли не переписывали фамилии. На десятой минуте Сверидов с Алией начали неудержимо хихикать, обмениваясь догадками о следующей реплике и почти никогда не ошибаясь. С Алией хорошо было смотреть всякую чушь. А, впрочем, что с ним было плохо? Али ела и рассказывала новости, и свиридов легчало. Он забывал сазоновское предательство и дурацкий список. Надо в самом деле позвонить Роме. Я его еще никогда ничем не напрягал. — Ну, ко мне? — спросил он, по возможности, небрежно, когда они вышли из мака в гулкое сумеречное ущелье Козитского переулка. Жара не спадала, короткий ливень ее не смягчил, от берез во дворе шел густой банный запах. — Не, я не могу сегодня, мать приехала с дачи, надо с ней побыть. — Ну, завтра побудешь. Поехали, Аль, меня неделю не было. Не занудствуй, я сейчас поеду к себе, выйду на балкончик. У Свиридова в квартире не было балкона. Алю это всерьез раздражало. Выпью чаю с мятой. Мятой у меня есть, он уговаривал машинально, Аля никогда не передумала. Ну и славно, зачем тебе я, когда есть мята? Слушай, мы долго еще так будем по-студенчески? У тебя, у меня обидики в маках. Ой, не начинай. Выражение «ой, не начинай» мне нравилось особенно. Слушаю, он взял ее за плечи. «По-моему, ты на меня зла, а по-моему, ты параноик. Ну, это моя профессия. Вот профессии думай. А со мной не надо. Я поэтому и боюсь с тобой съезжаться. Ты же за мной слишком устануешь, нет? За каждые полчаса будешь отчет требовать». С ней что-то было не так. Даже сейчас с ним она думала о каких-то своих делах, то ли о работе, где ее вечно караулили непонятные ему неприятности, то ли, чем черт не шутит, действительно кто-то появился. Но он немедленно запретил себе развивать хотя бы этот сюжет. Уж если ты разлюбишь, так теперь только разбежаться не хватало. Уговаривать Алю на поездку к нему было всегда унизительно. Он сразу чувствовал себя похотливым псом, жалко скулящим у хозяйской ноги и привык ни на чем не настаивать, всецело зависеть от ее прихоти. Она могла нагрянуть среди ночи, могла не появляться в неделю, ссылаясь что на занятость, то на депрессию, из которой, конечно, он ее вытащить не мог, но Свиридов не умел на нее сердиться, а подозрительность свою ненавидел с детства, хотя их прям было обязано и несколькими славными заявками. Беда в том, что раньше эти сюжеты не подтверждались, и, сочинив ужасное, он с облегчением плюхался в реальность. Это был способ сделать себя счастливым от минусов, образить худшее и ошибиться. Теперь, как ни странно, он все чаще замечал, что подозрения сбываются. То ли стал лучше придумывать, то ли реальность развивалась по худшему сценарию. «А может, просто каждый родится желточном мешком удачи, как у малька на первую неделю жизни?» А к двадцати восьми она истекает, реальность подступает вплотную. Двадцать восемь умерли Моррисон и Джоплин, и Лермонтов доигрался, и вообще это первый кризис, кажется, я от него дожил. — Ну, звони, — сказала она. Он постоял у ее подъезда и направился к себе, но таксист попался такой потный и разговорчивый, что у Свиридови закипела злость. Мысль о новой одинокой ночи под пластырем липкой жары с тоскливым рваным сном была невыносима. Свиридов не любил спать один. Он вылез на Ленинском и отправился в ближайший бар, но пить в жару нельзя. Вместо веселья пришла тупая злость, и он не выдержал, позвонил Кисазонову. Время был детское, одиннадцать. — Коля! — сказал Сверидов, выйдя из бара на Ночной Ленинский. Мимо оглушительно прозудела кавалькада сволочей байкеров. — Что ж ты, Коля? Ты на улице, что ли? — спокойно спросил Сазонов. — Какая разница? Ну, на улице. То — То-то я слышу. — Ты чего делаешь, Коля? — сказал Сверидов. — Ты чего кафельнику намутил? — Слушай, ты другого времени не нашел? — Не нашел, — рявкнул свиридов Еще поищи. Завтра приезжай, поговорим. — Не завтра! Ты мне сейчас все скажешь! — Я тебе по телефону ничего не скажу. — А будешь орать, вообще обидеться могу, — сказал Сазонов ровным голосом. Он мог обидиться, да. Он был в своем праве. — Завтра позвони с утра и подъезжай, а сейчас спать ложись. — Я к тебе с утра приеду, — пообещал свиридов Хорошо, хорошо. «Пойду по помою». И Сазонов отключился. Сверидов хотел швырнуть телефон об асфальт, но подумал, что неприятностей на сегодня хватит. Он знал, что лучше сейчас пойти домой, и сегодня он, видимо, отрицательно заряжен и может носить свою жизнь только разруху. За ночь пройдет. Он пешком через дворы пошел на профсоюзную, распугивая парочки, и долго качался на скрипучих качелях в ночном дворе. Постепенно в него вползало рабское кроткое умротворение. Как хорош этот ночной сквер в середине лета, мелкие прыщики городских звезд, черные кроны на темно-синем, черные краны на ближней стройке. Гитара в соседнем квартале. Все эти скверы скоро позастраивают к чертям, а как не хочется. Точечную застройку понатыкли уже везде, в каждый метр свободного пространства, и головы у всех также точечно застроены, живого места не осталось. Всюду повбивали свои сваи, куцы, корявые вертикали. И от этого непрерывного вбивания дрожали и шатались все окрестные постройки, кирпичные малоэтажные шестидесятые, блочные семидесятые с продувающими в сквозняками из холодного будущего. Тогда строили плохо, криво, но хоть оставляли свободные места вроде этих скверов, где можно было вздохнуть, теперь не оставят. Точечная застройка головы, неважно, чем лишь бы занять место. В вечном сиянии чистого разума Керри Прятлуин, след стираемую из памяти. В самых постыдных детских воспоминаниях именно после сияния Сверидов забросил историю о городе. Город размещал всю герою в голове, и там постепенно отключали свет. Начиналось с того, что вдруг разрушили дом возлюбленной. Он пришел, а там уже бульдозер, роет котлован. Это они поссорились, и он уничтожает следы ее пребывания». С окраин подступает тьма, туда уже страшно соваться. В конце концов он спасается в детском саду, единственном освещенном месте. Там еще сохранялось последнее убогое тепло. В конце он просто сидел на крыльце пустого детсада и ждал, кто его заберет. Мать, бог, милиция. Следовало бы ввести туда тему точечной застройки, от которой дрожат все прежние иллюзии, возведенные методом долгостроя на соплях. Если сам я нахожусь у кого-то в голове... «Этой голове не позавидуешь, автору все труднее прятать меня, и скоро надоест». Эти мысли вызывали уже не злобу, а элегическую грусть. Во двор вышла старуха с палочкой и медленно поставит одну ножку, подтянет другую, направилась к Сверидову. Сейчас скажет, чтобы я и отсюда убирался. «Скреплю, жить мешаю, на ее месте я ненавидел бы всех, кому не восемьдесят. Нет». Мне точно не остается места. Все пространство заняли старики и дети, и ни те, ни другие не знают жалости, но качаться и скрипеть не переставал. Молодой человек, — жалобно сказала старуха, — помоги бабушке. Сферидов в первый момент не понял, в чем может ей помочь собраться на качеле. Чем, бабушка? А чем можешь, молодой человек, — сказала она дружелюбно, — никого у меня нету. Сверидов поспешно соскочил с качелей и выгреб из кошелька три сотенные. — Спасибо, — сказала старуха и попрела прочь. Свериду неловко было запрыгивать обратно на качели. Он пошел к себе, а когда обернулся, старухи в скверике не было. То ли слилась с пейзажем, то ли померечилась. — По всей вероятности, добрая фея. Проверила меня на милосердие, и все теперь будет хорошо. Завтра проснусь счастливым, с утра перееет Аля. Позвонит Сазонов и скажет, что я вычеркнут из списка. Он заснул легко и проснулся поздно. Полчетверг, присутственный день народники. в два орликов собирал сценаристов и раскидывал темы. Сверидов постоял под холодным душем, созвонился с матерью и пообещал заехать, но тут затреникал мобильный. Сверидов поймал себя на гаденьком чувстве востребованности. Он теперь все время ждал звонка, только не признавался себе в этом. Раньше мобильник его бесил, теперь доказывал, что они все его забыли. — отобразился номер Сазонова. — Выйди я внизу, — сказал он коротко. Сверидов сбежал по лестнице. Фея начинала действовать. Сейчас попросит прощения вернет в проект. Прости, был неправ, перестраховался. Лично заехал, смотри, какая честь. Сазонов сидел в своем сером фуксе, на котором несколько раз подбрасывал Сверидова до дома. Сам он жил на юго-западе, в портале, где снималась ирония судьбы. Сверидов решил, что будет вести себя жестко, и руки не протягивал. Сазонов, впрочем, тоже. — Значит, слушай, Сверидов, чего я тебе скажу, — произнес Сазонов, глядя прямо перед собой. — Ты не колготись, мой тебе совет, и лишних движений не делай. Попал ты сильно, и надо теперь подумать, как обтекать. Сверидов похолодел, все поплыло. — Как попал? — спросил он пересохшими губами. «Это ты должен знать, как попал!» Сазонов разговаривал в раз по чужевшим, раздраженным голосом, словно Сверидов еще и был перед ним виноват. «Что ты такого натворил, я не знаю, но дело твое швах. Я по своим каналам прокачал, кого-то ты на самом верху задел. Да чем задел? Я не делал ничего. Это ты не мне рассказывай. Ты сейчас к себе пойди, покури спокойненько и подумай, чего ты там не так делал». У Сазонова была такая манера — покури спокойненько, покушай плотненько, поспи крепненько. Сверидов готов был его удавить прямо тут в фокусе. Может, покаешься, поговоришь с кем, скажешь, был неправ, ты я не знаю, в чем вообще дело. — Ну а кто знает? — спросил Сазонов, поворачиваясь к Сверидову и глядя прямо на него. Он был крепкий, плотный. Черноволосый мужик лет пятидесяти, начинавший восьмидесятые годы с фильмов про благодетельных ментов, воспитателей малолетних преступников, и разговаривал сейчас со Сверидовым, как добрый, но оскорбленный в лучших чувствах следователь отчитывает варенка, вставшего был на пути исправления, но не удержавшегося от копеечной трамвайной кражи. Кто за тебя будет знать? Ты попал, ты и и других, ты чего путать? — Я тебя не путаю, не выдержал Сверидов. «Хорошо, я понял, я разберусь, но стучать-то зачем?» «Чего?» — тихим грозным голосом переспросил Сазонов. «Я говорю, стучать зачем?» — не купился Сверидов на эту тихую грозность. Он ее хорошо знал, она действовала ток на пацану. «Я тебе сам же рассказал про список, так? На хрена ты пошел докладывать по начальству?» «Ты чего, в претензии изумел Сазонов?» «Ты претензии мне выкатываешь, Сверидов? Ты мне картину чуть не порушил, и ты мне претензии...» «Где я тебе порушил картину?» «А что у меня будет с картиной, если сядет сценарист? Я не знаю, чего ты натворил, но чем ты думал? Ты знаешь, что такое спецназ? В каких кабинетах его смотрят? Ты один весь проект сгубить можешь, ты понимаешь? Нет. Из-за тебя все может прикрыться, ты 200 человек без работы оставляешь, понял?» «Ты что-то кому-то ляпнул по пьяни, и из-за тебя мои дети голодными будут сидеть? Ты всех подвел под монастырь, это понятно тебе или нет?» Сверидов окончательно перестал что-либо понимать. «Под какой монастырь? Чего ты выдумал?» Попытался он утихомерить эту блатную истерику, но Сазонова заводилась надолго. Его разносы меньше часа не длились. «Он будет с кем попал пить и трындеть, а мне проект будет закрывать? Ты понимаешь, чей это список?» Откуда вообще этот список? Это конторы список, ты понял? И он мне вчера ночью звонит и угрожает. Ты понимаешь, кто ты теперь вообще? Тебя хорошо, если полы мыть теперь возьмут. Но мне претензии, что я пошел и довел. я не пошел, я побежал. Я в ту же минуту побежал. Я немедленно, я раньше должен был расчухать. А я всегда знал, Сверидов, что ты с улыбочками с вами попадешь. Я всегда видел, как ты работаешь. И я, дурак старый. Раньше должен был. Тебе это всегда как халтурка через губу. Я теперь к тебе приезжаю с риском сказать, чтобы ты не рыпался, и ты мне претензии выкатываешь. Я рискую, может быть, что вообще к тебе приехал, а ты мне претензии свои, что я пошел. А как бы я не пошел? У тебя был бы коллектив двести человек, ты бы не пошел. Не пошел бы твердо, сказал Сверидов. Ему уже было не страшно, а смешно. Вот я посмотрел бы на тебя, орал Сазонов. Сзади гудели, он своим фокусом переградил двор, но и не думал трогаться с места. «Машину подвинь, проехать надо», — сказал Сверидов. «А ты не учи!» — огрызнул Сазонов, завелся и перепарковался. Мимо тяжело проехал черный джип. «Хвост за Сазоновым», — подумал Сверидов и усмехнулся. «Явно хвост. Приехал, утешил, теперь тоже в списке». — В общем, так, — сказал Сазонов, внезапно успокоившись, — свои дела как хочешь разруливай. Но пока, чтобы я тебя не видел, не слышал, близко к спецназу не подпущу. Да я сам к твоему спецназу близко не подойду. Вот правильно обидел Сазонов. И звонить мне по ночам нечего. Стучать нечего, тогда и звонить не будут. Ладно, ладно, мне пора. — Ну, конечно, ты занятой у нас. Езжай, Коля. Давай, давай. — Только знаешь, чего? — сказал Свиридов, уже вылезая из Фукса. — Как меня начнут на допросы тягать, я ему обязательно расскажу, как ты министра обороны называл. У Кафеля на юбилей еще Гутин был, слышал, так что жди. — Сука! — прохрипел Сазонов. — Вон пошел, мразь! — Так и скажу! — легко я произнес Свиридов и хлопнул дверцей. Сазонов резко взял с места и понесся со двора. Дома Свиридов уселся на подоконник и стал приходить в себя. Он понимал, что Сазонов обозлился на себя самого, что заботы о коллективе оправдывают собственное свинство, что свиридовская зачумленность возвращает ему чувство благополучия и безопасности, но уязвляло его не это. Что-то было не так. Дело было даже не в том, что Сазонов оказался такой дрянью, В конце концов, свиридов никогда его не любил, а в том, что он оказался ею так быстро. Он будто готовился, прикидывал этот вариант и избавлялся от Сверидова при первой возможности, а, стал быть, давно мечтал его выкинуть. Мир только и ждал, чтоб наброситься, мерзость искала щель, чтобы в неё хлынуть. И список дал отмашку на все худшее, теперь надо было изо всех сил делать вид, что ничего не произошло, и мир мог еще вернуться в прежний вид. Судра Свиридов собирался ехать к матери, вот и надо поехать к матери.